Глава тридцать Светлый рыцарь. Сандра. «Санита, я дома!» — кричит Камила с порога. «Я не вижу ее, потому что сижу на кухне-гостиной и работаю на ноутбуке». «Только не пугайся!» — сообщает она, появляясь из-за стены, разделяющей коридор и кухню. «Что случилось?» «Я кое-кого привела». Только не злись, это все ради твоего блага. За спиной Каме появляется сильная фигура Антона. Белый полувер, синяя спортивная куртка, слегка растрепанные светлые волосы и едва уловимая улыбка. Я застываю с распахнутыми глазами и приоткрытым ртом. Что-то собиралась сказать подруге, но сейчас не могу и двух слов связать. Привет. Тихо здоровается мой светлый рыцарь. И это «Привет» отзывается в теле приятной дрожью. «Ну, я побежала. Надеюсь, вы здесь разберетесь». Камила торопливо испаряется, не оставляя мне возможности ни отчитать ее, ни попросить остаться. «Твоя подруга в красках описала как минимум девять способов моего убийства, если я тебя обижу», признается Антон, как только дверь за камень захлопывается. «Она знает гораздо больше». «Уверен в этом». Кивает он и делает шаг вперед. «Как ты?» «Я наконец-то нахожу в себе силы отвести взгляд, слезаю с высокого стула и отворачиваюсь, чтобы сделать кофе». «Нормально». «Ответом мне служит только его глубокий вдох, в котором я физически ощущаю столько невысказанных эмоций». «Кофе будешь?» Не поворачиваясь, спрашиваю, чтобы выиграть себе еще немного времени в такой позе. Только что выпил. Камила поняла, какой я пью, как только меня увидела. Да, у нее есть такая суперспособность. Кофемашина сообщает, что мой напиток готов. Я достаю чашку и начинаю возиться с молоком. Сандра. Дыхание Антона опаляет мой затылок, и тело деревенеет от накатившей сладкой судороги. «Не надо». И снова я еле сдерживаю новый поток слез. Не потому что не рада его видеть, а потому что боюсь. Если позволю своему сердцу хоть на мгновение открыться, то все рухнет в следующую секунду. Антон не отступает, касается фалангой пальца моего обнаженного плеча и медленно ведет вверх. «Ты не представляешь, что со мной было, когда ты ушла?» Марк постоянно спрашивает о тебе. Первая слеза катится по щеке, оставляя горячую дорожку на коже. «Ты нужна мне...» Едва ощутимо касается губами шеи. «Ты нужна моему сыну...» Целует смелее, накрывая мое плечо теплой ладонью. «Я никуда не уйду, пока не буду уверен, что ты в безопасности...» «Позволяю расслабиться, дать телу насладиться его прикосновениями, пропустить их через себя...» и выскользнуть, пока не стало поздно. «Антон, ты зря приехал, я не вернусь в Торонто». Отрезаю, стараясь говорить как можно увереннее. «Сандра, я нашел тебя за полдня. Как думаешь, сколько понадобится времени ему?» «Он не посмеет». «Ты прекрасно знаешь, что посмеет». Антон снова приближается и останавливается на расстоянии вытянутой руки. «Неужели тебе не надоело бегать? Все время бояться?» «Я понимаю, ты не хочешь заново вспоминать ту ночь, и я бы все отдал, чтобы оградить тебя от этого, но это невозможно. Антон, я уже сто раз говорила, что это не поможет». «Да почему?» «Потому что он размажет меня. С его деньгами и командой голодных акул они не оставят от меня живого места». «Раньше у тебя не было меня». «Нет». «Послушай». «Нет, Антон, я не приму... Я сказал, послушай меня». Он обхватывает мое лицо ладонями и силой заставляет взглянуть в его глаза. «Я не смогу жить, если он снова сделает тебе больно, ты это понимаешь? Я не захочу жить, если он останется на свободе и продолжит тебя изводить. Не хочешь сделать это для себя, так сделай для меня и для тех, кого он будет избивать и насиловать после тебя». Если бы Антон не удерживал меня мертвой хваткой, я бы уже рассыпалась у его ног сотнями осколков. «Думала, ты единственная?» Уверен, если копнуть глубже, то каждая его новая девушка или привлекательная ассистентка подвергалась сексуальному насилию. Он психопат, у него нездоровый фетиш на женскую боль. Я закрываю глаза и позволяю второй слезе скатиться по моему лицу. Антон ловит ее большим пальцем и соединяет наши лбы. Позволь помочь, пожалуйста, я ничего не жду взамен, мне просто нужно быть уверенным, что с тобой все хорошо. Я не в силах вымолвить ни слова. Просто приникаю к его груди и зарываюсь лицом в белую футболку, бессовестно вымачивая ее в своих слезах. Антон прижимает меня крепче, целует в макушку и тихо шепчет в мои волосы. Мы совсем справимся, я тебе обещаю.